Глава одиннадцатая. Аврора. Впервые в жизни я физически чувствовала, как трезвею и зверею. Я никак не могла понять, что этот мужчина от меня хочет, и чем я заслужила столь пристальное внимание к своей скромной персоне. Взмахнула руками, топнула ногой и никак не могла подобрать подходящих слов. «Не благодари», — разулыбался он. «За что?» — взвилась я. «За все, Аристарховна. Слово даю. Завтра в твоей кофейне ни одна проверка ничего не найдет». Я даже знаю, почему. Вы ее разберете до основания, да? Прошипела я. Женщина, перестань быть такой колючей. Рыкнул Роберт Багров. Слушайте, слушать Роберт не стал. Прикрыл мне рот большим пальцем, сглотнул, пристально глядя в глаза и продолжил рычать. Не женщина, а еж колючий. Я не женщина? Ахнула я, откидывая его руку. Сами вы не женщина. Этот факт сомнению не подлежит. — Согласился с моими аргументами, Роберт. И не смейте больше меня трогать, я вас боюсь. — А вот это зря злючкой. Я от природы очень добрый, в отличие от тебя. — Это вы мне на голову свалились. Именно с вашего нахальства все и началось. Если бы вы меня тогда не задержали... — История не знает сослагательного наклонения. — Назидательно заметил оккупант. — Еще немного, и ты поймешь, что день нашего знакомства — лучший день в твоей жизни. Роберт, где взять такую самооценку, как у вас? Ваша корона слепит мне глаза. Глаза тебе слепит коньяк и солнце. Отрезал Роберт. Скажите честно, вы тот самый беженец из сумасшедшего дома, о котором недавно писали в газетах, да? Чего сразу беженец? Так выпустили. Пришлось, правда, отречься от престола. Злючка не бледнее, пошутила. Знаешь, что я тебе предлагаю? Не знаю, знать не хочу. А я все таки предложу. Увольте! Замахала я руками. Не могу, ты тут хозяйка. Мне казалось, что надо мной профессионально издеваются. Что вам нужно? В который раз спросила я, уже не надеясь на ответ. Честно? Роберт сузил глаза и спрятал ладони в карманы джинсов. Краем глаза я заметила, что на него смотрели проходящие мимо женщины. Кто-то даже хотел зайти в кофейню. Разумеется, выпить кофе, а не поглазеть на этого Годзиллу без футболки. Но онтыкались на табличку и уходили, стреляя глазками в Роберта хотелось бы». Вежливо кивнула я. «Я подумываю на тебе жениться». Огорошил Роберт. Я поперхнулась воздухом и не сразу нашла, что ответить. Вы точно псих. Ни один нормальный человек не женится на незнакомке. «Я знаю минимум троих». «Соседи по палате, встретите Наполеона, передавайте привет. С чего вы взяли, что я пойду за вас замуж?» Роберт вздохнул, возвел очи к небу и, как для слабоумной, пояснил. Потому что я тот, о ком ты всегда мечтала. Жениться надо по любви, не сдавалась я. А это уже тебе решать, по любви или по принуждению, а потом снова, но уже по любви. Это очень похоже на угрозу. Может быть, мне стоит вызвать полицию? Не надо. Предлагаю переговоры. Завтра. Сегодня твои тараканы в голове слегка бухие, и я не могу вести переговоры с таким количеством нетрезвых насекомых. Это невыносимо. Пожаловалась я. Давай, завис свою Катерину Романовну и домой. Я тут все доделаю, завтра в обед встретимся и начнем знакомиться заново. Опять командуйте. Прекратите уже решать за меня. Что мне делать? Прекратил. Роберт поднял ладони вверх. На сегодня. Но тебе надо поспать. Обещали прекратить и опять напомнила я. Тихо, Вася звонит. Приказал Роберт и ответил на вызов. Да? Что там, пришел? Нет? Понял. Что? Испугалась я. Так, злючка, запоминаем новый план действий. Роберт вдохнул и очень спокойно заговорил. У тебя появляется проблема. Кстати, где твой телефон? Дай на минутку, а? Я достала мобильный из кармана и опасливо протянула Роберту. Разблокируй. Потребовал он. Зачем вам мой телефон? Подозрительно уточнила я, но блокировку сняла. Роберт что-то нажал и довольно вернул мне аппарат. Себя из черного списка достал. Счастливо сообщили мне. Так вот, новый план действий. У тебя появляется проблема, ты звонишь мне и спокойно идешь делать свои жутко важные дела. Проблемы больше нет. О, как! Даже восхитилась я его самоуверенностью. Роберт, я сама привыкла решать свои проблемы. В этом твой минус, Аристарховна что ты все сама. Ты не даешь мужику рядом с тобой реализоваться. Да пусть реализовывается сколько угодно, я-то при чем? Тяжело с тобой. Посетовал Роберт. А с вами легко, да? Слушай, Злючка, может, уже на ты перейдем, а? Нет, уж и проблемы свои я решаю все еще сама. Дайте номер Василия Григорьевича, я сама ему позвоню. И что? Поедешь устраивать пьяный дебош? кать попрошу. Злючка, мать твою, так эдак. «Маму не трогайте», — предупредила я. «Мама — это святое», — согласился Роберт. «Никуда ехать не надо. Василий просто начальство на рабочем месте не застал. Найдет — решим вопрос. Все?» «Нет, не все», — уперлась я. Роберт не стал меня слушать, вернулся в кофейню и гаркнул. «Катерина Романовна, извольте доставить пьяный тараканий отряд в голове Авроры, мать ее, Аристарховны, по месту жительства. Я бы сам, но у меня работа многовато тут». У меня дергались оба глаза одновременно в такт. Катя молча поднялась и грациозно поплыла к выходу. «Только сразу домой», — продолжал Роберт. «По дороге не поить, пусть сразу спать ложится. Диночка тут со мной из-за старшего». «Я воль, мой фюрер», — кивнула Катя. Еще приказания будут?» «Нет, извольте выполнять», — продолжал веселиться Роберт. «Да как скажете». Иронично заметила Катя. Роберт повернулся ко мне, мотнул головой в сторону подруги и заметил. «Учись, как нужно отвечать!» Я молча сопела, желая в тот момент от души фюрера поколотить. «Идите, Аврора Старховна!» С улыбкой вмешалась Зиночка. «Я присмотрю здесь за всем, если что, позвоню». «Рори, пойдем!» «Хватай меня за локоть!» – прошептала Катя. «Камеры работают?» «Если он не отключил, то работают!» согласилась я. Катерина довела меня до своей машины под внимательным взглядом Роберта, усадила на переднее сиденье и дала по газам. Я достала мобильный, подключила программу и вывела на экран прямой эфир записи торгового зала кофейни. Роберт в тот момент что-то говорил Диме с важным видом, а я растерянно обернулась к подруге. «Катя, что мне делать?» «О чем вы говорили?» А одним глазом, поглядывая на экран моего телефона, полюбопытствовала Катя. Он сказал, что планирует на мне жениться. «Катя, я не понимаю, чего он хочет». «Жениться, Вестима!» Нервно ухмыкнула подруга. «Я не хочу». «Дыши!» – посоветовала Катя. «Я ничего не понимаю». Пожаловалась я. «Появился из ниоткуда, и давай мои проблемы решать. Может, он псих?» «Вероятнее всего, так и есть». Согласилась Катя. Но «Ну, я бы дала шанс. Посмотрим, как он выполняет обещания. А там и будешь делать выводы. Вдруг очередной болтун». «Я его боюсь», – призналась я. «А вдруг он мне правда кофейню разберет до фундамента?» «Тогда, как всегда, будем решать все сами», — подмигнула подруга. «До основания не разберет, все остальное решаемо. В конце концов, завтра опять будем все ремонтировать, как в самом начале, помнишь?» Я помнила. Единственный человек, который был со мной всегда, это Катя. И когда три бригады подряд напортачили с ремонтом в ее салоне, пришлось взять все в свои руки. Когда я открыла кофейню, мы не рискнули еще раз проходить путь скандалов со строительными и сразу же начали ремонт сами. Учиться пришлось сразу на практике, но опыт был бесценный. «Что там?» – полюбопытствовала подруга. Чинит. сквозь зубы проговорила я. «Целеустремленный мужчина». «Страшная сила!» – хмыкнула подруга. «Выдыхай, отдохни немного. Вечером за тобой заеду. Вернемся в кофейню и за твоей машиной. Глянем, что там и как. Не волнуйся, я с тобой». Не волноваться я не могла. Мы с Робертом виделись всего трижды, и каждая встреча была поистине незабываемой и нервной. Поразившись тому, что все-таки оставила оккупанта в своем заведении, правда, с камерой, Димой и Диночкой, но все же я расцеловалась с подругой и потопала домой. Поднялась на свой этаж, заперла дверь, быстро приняла душ, наблюдая в прямом эфире, как Роберт сосредоточенно чинит датчики пожарной безопасности, а потом вешает неоновую вывеску обратно на стену. Думала, что уснуть не получится, но стоило только прилечь, как глаза сами закрылись. Последней мыслью мелькнувшей в голове было «Какого хрена? Я все делаю так, как говорит Роберт».